На этот раз я сумел открыть дверь и прошел вестибюль. Освещался он тускло, а после того, как дверь закрылась, там стало совсем темно. Я начал был открывать ее, чтобы сориентироваться, но в последний момент убрал руку. Из-за этого ведь могла включиться сигнализация, а уж чего я в данную минуту не хотел, так новых неприятностей. Постепенно мои глаза привыкли к полумраку и различили узкий коридор с еще более узкой лестницей, исчезавшей во мраке наверху. Так, она сказала, поднимайтесь. Я понял ее буквально и начал подниматься по лестнице, надеясь, что не ошибся. После нескольких лестничных пролетов эта надежда стала превращаться в беспокойство. Ни в одном из встретившихся по пути коридоров не было признаков обитания, а потому, как скрипела и стонала подо мной лестница, я подозревал, что иду в нежилую часть здания. Как раз когда я готов был поддаться страху и отступить на нижний этаж, лестница кончилась. А мной квартира находилась на противоположной стороне коридора. от места, где я стоял, и поэтому мне не оставалось иного выбора, как идти дальше. Подняв руку, я тихонько постучал, в боясь, что более сильный звук может вызвать катастрофическую цепную реакцию. Заходите, открыто. Призвав всю смелость, я вошел. Жилище оказалось крошечным и забитым барахлом. У меня сложилось впечатление, что, вытянув руки, можно коснуться противоположных стен. Фактически мне пришлось перебороть порыв так и сделать, поскольку стены и содержимое находилось на грани осязания. Думаться именно тогда-то я и открыл, что слегка страдаю клаустрофобией. Так значит, ты друг этого никчемного Азмандюса. Знала я, что не будет из него толку. Но мне и не снилось, что он опустится до такой низости, как панибратство с Пентахом. Эта последняя реплика исходила от матери Аза. Э, должно быть от нее, потому что она была в комнате единственной персоной, кроме меня самого. Сперва мой взгляд пропустил ее, настолько она была частью квартиры, но, коль скоро она привлекла мое внимание, то оказалась доминирующей во всем окружении, если не во всем измерении. Помните, как я говорил, что Пуки принадлежала к одному из двух типов особей женского пола, замеченных мной на изворе? Мать Ааза принадлежала к другому типу. В то время как Пуки была гладкой и мускулистой, почти на назминенный лад, фигура передо мной больше напоминала огромную жабу, чашуйчатую рептилию. Мне впоследствии указали, что жабы относятся к земноводным, а не к рептилиям. Но тогда она заставила меня подумать именно так. Одета она была в мешковатый халат, заставлявший ее выглядеть еще более раздутой, чем была в действительности. Продавлено кресло, на котором она сидела, почти целиком загораживалось от обзора ее тушей. Переливавшиеся через подлокотники кресла, И рассекавшийся по крапчатому ковру на коленях у нее лежала спутта на бела тесьма которую она злобно тыкала заостренной палочкой создавалось впечатление что она пытает тесьму но затем я заметил что почти все близлежащие плоскости в поверхности в квартире покрывала схожа масса и сделал вывод, что она занималась каким-то ремеслом, природу которого я не мог ни понять, ни оценить. «Добрый день, мадам!» «Зовите меня герцогиней!» — оборвала она меня. «Все так делают, хоть и не знаю почему. В этом измерении уже много поколений нет никаких коронованных особ королевской крови, и их всех обезглавили». А собственность поделили. Славные были денечки. Она причмокнула губами от приятных воспоминаний, хотя было непонятно, чем они были вызваны. Временами коронованных особ или их обезглавливанием. Затем она неопределенно махнула на противоположную стену. Я посмотрел, ожидая увидеть насаженную на щит голову. Потом сообразил, что она показывает на висящую там высвешившую картину. И понял, что ничего не смогу разобрать сквозь пыль и грязь на ее поверхности. «О служанке выходной!» — резко бросила герцогиня, заметив выражение моего лица. «С тех пор, как порку объявили вне закона, от прислуги не добиться приличной работы». Я редко слыхивал такую явную ложь насчет служанки, а не насчет порки. Имевшаяся тут повсюду паутина, пыль, мусор не могли накопиться за день или за год. Полки и шкатулки по всей комнате были забиты самого дурного вкуса коллекцией безделушек и пыли накопителей. Какую я когда-либо имел несчастье лицезреть. И каждый предмет накопил пыль до предела своих возможностей, и даже превыше их. Я не представлял, почему герцогиня решила утверждать, будто у нее есть услуги, раз она явно не уважала меня. Но не было смысла дать ей понять, что я ей не верю. Да, ну... «Герцогиня, я пытался отыскать вашего сына Азмандиуса и надеялся, что у вас, возможно, есть какие-то сведения о его местонахождении». «Азмандиуса? Этого Бармота?» Ее узкие мелкие глаза сердито запылали. «Если б я знала, где он находится, думаете, я сидела бы здесь?» «А Бармота?» Я начал гадать, о том ли Оазе мы говорим. — А как, по-вашему, еще его называть? — огрызнулась она. — С тех пор, как этот бездельник покинул школу, он не прислал мне ни гроша, значит, он столько тратит на себя, что не остается ничего выделить семье, которая его скормила, взрастила и сделала тем, чем он стал ныне. Что он думает, каким образом я буду поддерживать тот уровень жизни, какого ждут от нашей семьи, не говоря уж о продолжении инвестиций, и если он не присылает мне денег? Инвестиции? Переспросил я. Картина начинала проясняться. Ну, конечно, с тех пор, как умер мой муж, всеми инвестициями в нашей семье занималась я. И как раз начала набивать руку, когда Азмандиус бросил школу и исчез без гроша, я имею в виду без следа. уверенно будь у меня еще несколько миллионов для вкладывания денег, я не промаханулась бы. Понятно. Слушайте, а у вас, случайно, нет доступа к свободному капиталу, а? Я могу вложить его в выгодное дело для вас. А прибыль мы можем поделить. Хотя вам будет лучше заставить свои деньги работать, снова вложив их в дело, как только вы их получите. И я вдруг остро почувствовал тяжесть чековой книжки у себя в кармане. Разговор принимал неудобный оборот. М, м да, я сейчас немного нуждаюсь», — уклонился я от прямого ответа, э -э, «поэтому и искал Азмандиуса, так как он задолжал мне деньги». А, -а, -а, «А разве у вас нет друзей, способных дать вам займы миллион-другой?» «Да вообще-то нет, они все такие же бедняки, как и я. Извините, герцогиня, мне сейчас надо идти». Меня внизу ждет такси, и каждая проведенная здесь минута стоит мне больше, чем вы можете себе представить.